Голова вторая. Я нервно расхаживала по комнате, то и дело призывая на голову Каролины, Артона, Дэниеля и всех прочих интриганов всевозможные беды. Это просто немыслимо, но Элдон оставил меня в спальне, отправившись навстречу с Каролиной. Конечно, прежде он извинился передо мной. Клятвенно пообещал, что коль устоял перед ее чарами дважды, то устоит и в третий раз. Повторил все доводы о важности этого разговора. В общем, сделал все, лишь бы я не сердилась. Но я все равно злилась. Понимала, что Элден прав, однако все равно не могла совладать со своими эмоциями. подумать только, совсем скоро он будет общаться с этой змеей наедине. Не удивлюсь, если она опять примется всячески соблазнять его. А я об этом и не узнаю. Если честно, я даже умоляла Элдена вновь замаскировать меня под кошку. Пыталась убедить, что займу какое-нибудь самое дальнее кресло и никак не помешаю их беседе. Но Элдон лишь рассмеялся над моим предложением и попросил не сходить с ума. А еще не забыл при помощи магии починить дверь и крепко-накрепко запереть ее, когда уходил. Видимо, понимал, что я не устаю перед искушением каким-нибудь образом подслушать их разговор. Я остановилась напротив зеркала. Хмуро уставилась на свое отражение. Понятное дело, никаких платьев взамен испепеленного Элдон не смог мне предложить. Зато он был настолько любезен, что разрешил воспользоваться его гардеробом. И вот теперь я красовалась в белой шелковой рубашке, которая доходила мне до середины бедра. Русы волосы в беспорядке падали на плечи, губы подозрительно припухли после страстных поцелуев. «Интересно». Что происходит внизу? Прибыла ли уже Каролина? Я прислушалась к тишине царившей в доме. Ничего не слышно. А, впрочем, не удивлюсь, если Элден еще и блокирующее заклятие на эту комнату наложил. Так, на всякий случай. Чтобы точно обезопасить себя от слишком любопытной невесты. В голове опять зашевелились дурные подозрения. Нет, Элден был так убедителен, когда говорил, что ни за что и никогда не станет союзником Каролины. Но недаром считается, что самый верный друг — это враг твоего врага. Элден действительно чрезвычайно зол на Артона и Дэниеле. Да и не каждый день представляется столь уникальная возможность стать правителем целой страны. Я раздраженно зашипела и опять заметалась по комнате, переступая босыми ногами по ковру. «Ну что там происходит? Что?» «С ума сейчас от любопытства сойду!» Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату ворвался Элден. «Как-то быстро он управился. Конечно, от волнения и минуты тянулись для меня мучительно долго. Но все равно я понимала, что прошло не больше часа с того момента, как он ушел. «Оливия, собирайся!» — выпалил Элден, свалив на кровать смятый ворох какого-то тряпья. «Вот, думаю, что-то из этого тебе подойдет». «Куда собираться?» — растерянно спросила я. «Во дворец, конечно». фыркнул Элден, и чем скорее, тем лучше. «Но почему?» Я широко распахнула от удивления глаза. «Что-то случилось? Что тебе сказала Каролина?» «В том-то и дело, что... Ничего!» Элден сурово заиграл желваками. «Я пытался с ней связаться, но впустую. Ее амулет не отвечает». «Так это же... Наверное, хорошо?» робко предположила я. «Скорее всего, она просто передумала». «О нет, Оливия...» Элдон криво усмехнулся. «Это плохо, даже очень. Я почти уверен, что она мертва». «Почему ты так думаешь?» Элдон вместо ответа одним гигантским шагом преодолел разделяющее нас расстояние. Я едва не отшатнулась в сторону. Было очевидно, что по какой-то причине Элдон сейчас очень встревожен. От него тугой жаркой волной сходило беспокойство, и мне стало не по себе. «Ты только не злись!» – виноват проговорил Элдон. Я поставил на нее сигнальные чары. Крохотное заклятие, позволяющее отслеживать ее местонахождение. Благо, особого труда это не составляло. Так сильно она липла ко мне. «Что?» — вмиг осипшим голосом спросил я. «Естественно, я отверг все ее притязания», — поспешил успокоить меня Элден. «А чары...» Я подумал, что это не повредит. «Очень полезно знать, где находится интересующая тебя личность и чем она занята». Когда Каролина не явилась навстречу, я решил проверить, все ли с ней в порядке. Однако чары больше не отзываются. «Это еще ничего не значит», — пробормотала я. «Возможно, кто-то просто снял их. Тот же Артон, к примеру». «Оливия, если бы их попытались дезактивировать, я бы обязательно это почувствовал», — раздраженно перебил меня Элден. «Остается лишь одно объяснение. Каролины больше нет в живых». «Вот как?» Я нахмурилась, пытаясь понять, какие чувства во мне вызвала эта новость. Если честно, никаких. Ни радости, ни особой жалости, только удивление. А еще я никак не понимала, почему так встревожился Элден. Даже если и так, что с того? Я пожала плечами. Значит, теперь Раулю и прочим ничего не грозит. Ее план сорвался в самом начале. Ой, Ли... Элден мрачно покачал головой. «Оливия, боюсь, ее план как раз вошел в самую активную фазу. И если мы не поторопимся, может произойти самое страшное. Но одевайся!» «Ух, как Элден умеет!» «И ведь даже голоса не повысил!» «А я сама не заметила, как покорно шагнула к кровати и принялась перебирать принесенные тряпки!» «Хм... Интересно, а откуда эти наряды?» «Платья чистые!» Но такой фасон вышел из моды уже много лет назад. К тому же от них не сильно, но явственно пахло лавандой, пучки которой, как известно, рачительные хозяйки развешивают в гардеробных от моли. «Это осталось от прежних хозяев дома», — сказал Элдон, легко угадав мои мысли. «Судя по внушительной комплекции жены-владельца, она носила их во времена своей молодости, но выглядит миленько». «Миленько?» — я скептически кашлянула, и подняла зеленое бархатное платье с такой высокой талией, что она проходила прямо под грудью. «Да это же настоящий раритет! Не удивлюсь, если этот наряд старше меня!» «Оливия, быстрее!» — возмолился Элдон. «Я уже говорил тебе, что для меня ты прекрасна в любом платье!» И негромко добавил. «А еще красивее Бизонова!» Я слегка покраснела от столь неприкрытого намека и опять с тоской зарылась в наряды. «Ему-то хорошо говорить!» А я не хочу показываться во дворце в таком старомодном тряпье. Будут потом шептаться, что у невесты нового терстенского посла совсем худо со вкусом. А еще дочь самого Лукаса Ройса. Я лично зачарую твою одежду, — пообещал Элден. Если хочешь, прямо в рубашке этой отправляйся. Никто из придворных не заметит ничего странного. Придворные-то не заметят. Но что насчет того же Артена или Рауля, «Они-то с легкостью заглянут под любые чары и иллюзии!» «Оливия!» – простонал Элден, приплясывая на месте от нетерпения. «Ну, прошу тебя!» С недовольным вздохом я выудила из груды вещей красную шелковую юбку, выглядевшую более-менее современно на фоне остального. Быстро натянула ее на себя, наклонилась былых к кровати, желая подобрать подходящую блузку. И громко охнуло, когда комната вдруг закружилась в знакомом водовороте переноса. Правда, испугаться не успела, почувствовав на талии тяжелую руку Элдена. Он прижал меня к себе с такой силой, что ребра жалобно хрустнули, как будто боялся, что нас сумеют разделить в процессе столь внезапного перемещения. А через несколько минут мы уже стояли в знакомом королевском кабинете. Я потрясла головой, приходя в себя после столь резкой перемены обстановки. Но, как ни странно, в этот раз меня даже не замутило. Легкое головокружение моментально прошло, и я с любопытством огляделась. «Воды?» — предложил Рауль, любезно протянув мне бокал до краев полный прозрачным содержимым. «Не надо!» — отказалась я. Добавила, «Вы были правы. С каждым разом перемещение переносится легче». Рауль слабо улыбнулся. «Правда, тут же посуровил, посмотрев на Элдона». Тот, к слову, выглядел так, как будто ничего особенного не произошло. Подумаешь, выдернули резко из собственной спальни. С кем не бывает права слова. Да, кстати, а как Рауль вообще сумел провернуть это? В этот момент я заметила, что мы с Элденом стоим в центре загадочного, многоугольного символа, начертанного мелом прямо на старинном дубовом паркете. В воздухе отчетливо пахло горящим воском от тонких черных свечей, заключающих знак, в огромный круг. Элден выпустил меня из объятий, присел на корточки и осторожно тронул одну из меловых линий. Правда, тут же поспешно отдернул руку. Воздух пронзила короткая алая молния, лишь каким-то чудом не угодив в него. «Господин Адерли, прошу прощения, но после того, что случилось сегодня утром, мне нужны были определенные гарантии безопасности», — с отчетливыми извиняющимися нотками проговорил Рауль. Я понимаю, что вы должно быть очень сердиты на моего отца, но, клянусь небом, я не имел ни малейшего понятия о его задумке. — Я вам верю, ваше величество, — бесстрастно проговорил Элден. — В защите нет необходимости. — Извините, но я предпочитаю перестраховаться. Рауль скептически покачал головой. — Мне рассказали, кто вы. — Одна вспышка вашей ярости, и от дворца не останется даже пепла. Элден едва заметно дернулся щекой, но промолчал. «Оливия», — Рауль выжидающе посмотрел на меня, — «пожалуйста, подойди ближе, так мне будет спокойнее». Я едва удержалась от желания покрутить указательным пальцем у виска. Совсем с ума сошел, что ли? Никуда я от Элдена не уйду, а то мало ли вдруг его начнут убивать на моих глазах. И я осталась стоять на месте с вызовом, вздернув подбородок. Серые глаза Рауля полыхнули недовольством, но он промолчал. Затем чуть пристальнее всмотрелся в меня, и я невольно смутилась. Ох, хорошо, что хоть юбку успела натянуть, а то стояла бы сейчас в одной мужской рубашке на голое тело. «Вижу, что вы провели время намного приятнее, чем я», кисло произнес Рауль, подарив мне взгляд полной укоризны. Я в ответ еще выше подняла подбородок, хотя шея неприятно заныла от неудобной позы. «Да провели, и что? Мы почти женаты». А вот Элден самым неподобающим образом вдруг хихикнул, привлек меня к себе и ласково чмокнул в затылок. Многозначительно вздернул бровь, уставившись на Рауле в упор. Тот немного стушевался, нервно потер руки и пожал плечами. «Ладно, не суть важно проговорил глухо, демонстративно, не глядя на меня. «Господин Адерли, прежде всего я хочу извиниться перед вами. То, что произошло сегодня, это совершенно недопустимо». «Мне очень жаль, что вы оказались втянуты в столь низкий и грязный заговор». «По правде говоря, к вам у меня нет никаких претензий», — Элдон покачал головой. «И извиняться должны не вы, ваше величество, а ваш отец и брат. А вы примете их извинения?» Элдон не торопился отвечать на вопрос. Он обвел долгим взглядом кабинет, как будто выискивая кого-то. «Как вижу, не так давно здесь прошло весьма бурное обсуждение». Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул он. Я, в свою очередь, широко распахнула глаза, селись понять, о чем говорит Элден. По моему скромному мнению, в кабинете ничего не изменилось со времени моего последнего визита сюда. По крайней мере, я не увидела ни намека на беспорядок, никаких следов ссоры, ни раскитанных книг или бумаг, ни сдвинутых из привычных мест мебели. «Вы правы», — согласился с ним Рауль. «Мой отец...» В общем, наверное, я был несколько не сдержан в проявлении своих чувств. И мы пришли к общему мнению, что некоторое время ему лучше не появляться при дворе. И Артон согласился с вами? Не выдержав, с благоговением проговорила я, испытывая прямо-таки священный ужас перед отвагой Рауля. «Оливия, я все-таки король», — с легкой укоризной заметил тот. «Правитель этой страны как-никак, и мои приказы обязательны для исполнения». Так-то оно так, но речь ведь про артана Войса. Лично я с превеликим трудом могла представить ситуацию, когда он покорно согласился бы отправиться в изгнание, пусть и временное. Ваше Величество, прошу простить за откровенность, но ваши семейные дрязги меня не касаются, — холодно произнес Элден. Я еще раз повторяю, что не в обиде на вас. Как говорится, родных не выбирают. И вы не несете никакой ответственности за действия своих так называемых родственников. Рауль опустил голову, как будто признавая справедливость слов Элдена. Помедлил немного. И вдруг прищелкнул пальцами. Тотчас же меловые линии пентаграммы вспыхнули бесцветным огнем, который, впрочем, погас так же стремительно, как и возник. А когда он исчез, на полу не осталось ни следа от проведенного ритуала призыва. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил Элден. «Да не за что», — смущенно улыбнулся король. «Господин Адерли, вы в курсе, что Каролина мертва?» Внезапно перебил его Элден, хищно подавшись вперед. Рауль даже подавился от неожиданности. Кровь резко отхлынула от его лица. Ого! А ведь у него остались какие-то чувства к этой змее подколодной. Даже не верится, учитывая, сколько гадости она ему сделала. «Мертва?» Сдавленно переспросил Рауль. Рванул ворот рубашки, как будто тот душил его. Да с такой силой, что верхняя пуговица отлетела в сторону, весело запрыгав по полу. Но Рауль не обратил на это ни малейшего внимания. Он отчаянно затряс головой, пробормотав. «Господин Адерли, вы шутите? По-моему, сегодня вы уже получили от меня разрешение называть меня по имени». Элден раздраженно дернул щекой. нет, Ваше Величество, я не шучу, Каролина действительно мертва. Поэтому я хочу спросить у вас, не вы ли отдали приказ ее убить? Вы с ума сошли?» Вскинулся на него Рауль, как-то мгновенно став выше ростом. За его спиной внезапно зашевелились тени, сплетаясь в знакомые очертания крылатого создания. «Хм, интересно. Дэниэль — черный дракон, элден огненный, а какой дракон — Рауль?» Я с любопытством уставилась во тьму, сгущавшуюся у ног короля. Не чувствовалось такого жара, как от Элдона, хотя в сердцевине то и дело просверкивали золотистые искорки. «Ваше Величество!» — предупреждающе прошелестел элден сделав шаг вперед. Теперь он стоял чуть впереди меня, как будто готовился к нападению». Рауль зажмурился. Несколько раз силой сжал и разжал кулаки. И тьма подле его ног послушно замерцала янтарем, сходя на нет. «Вы уверены?» — отрывисто спросил он, наконец посмотрев на Элдона. На самом дне его зрачков дрожали горчичного цвета искорки, доказывая, что недавняя сцена мне не привиделась. «Откуда вы узнали?» Продолжал сыпать взволнованными вопросами Рауль. Мне никто об этом не сообщал. Хотя за имением Каролины следят. Не успел он договорить, как в дверь кто-то забарабанил. А затем в кабинет ворвался Фредерик, так и не дождавшись позволения войти. «Ваше Величество!» — воскликнул глава личной службы безопасности, сегодня еще более встрепанный, чем обычно. «Простите, что без спроса, но мне только что доложили, что дом баронессы Трея охвачен огнем». И тут Фредерик запнулся, видимо, только сейчас заметив, что в кабинете находятся посторонние. Сурово сдвинул кустистые брови и с откровенным подозрением возрился на Элдена. «О, я не знал, что у вас посетители», — проговорил он. Его взгляд скользнул по мне, потяжелел, и я с трудом сдержала такое понятное желание спрятаться за спиной Элдена. Почему-то стало невыносимо стыдно и за старомодную юбку, И за рубашку, слишком длинные рукава, которые выдавали, что она с чужого плеча, и за босые ноги. Про растрепанные волосы и говорить нечего. «Охвачен огнем, говоришь?» Задумчиво протянул Рауль. Как-то нехорошо прищурился и уставился на Элдена. «О нет, ваше величество, я тут не при чем!» Поторопился тот откреститься от этого происшествия. «Видите ли, сегодня я был слишком занят». И выразительно посмотрел на меня. Рауль тоже одарил меня внимательным взглядом, но ну Фредерик и не переставал смотреть на меня с таким возмущением, как будто я была его родной дочерью и явилась домой под утро, нетрезвая и вся в следах от поцелуев. «Тогда я повторю свой недавний вопрос», — сказал Рауль. «Спокойно», — так сказал, без малейшего нажима. Вот только волосы на моей голове едва не зашевелились от страха. «Господин Адерли, так откуда вы узнали о гибели Каролины?» Элдон тяжело вздохнул, кашлянул, прочищая горло, и проговорил. «Думаю, вам придется помириться с Артоном. И мне тоже, хотя очень не хочется. Но дальнейший разговор лучше продолжить в его присутствии».